Добрый принц, ты веришь, ты ищешь любви большой, Сверкающей, как родник, любви настоящей, Любви такой, как в строчках любимых книг, Когда повисает вокруг тишина и в комнате полутемно, Ты часто любишь сидеть одна, молчать и смотреть в окно, Молчать и видеть, как в синей доли, за звездами, за морями Плывут навстречу тебе корабли Под алыми парусами. То рыцарь Айвенго, врагов рубя, Мчится под топот конский, А то приглашает на вальс тебя Печальный Андрей Балконский. Вот шпагой клянется Д'Артаньян, Влюбленный в тебя навеки, А вот преподносит тебе тюльпан Пылки Ромео Монтекки. Проносится множество глаз и лиц, улыбки, одежды, краски. Вот видишь, красивый и добрый принц выходит к тебе из сказки. Сейчас он с улыбкой наденет тебе волшебный браслет на запястье. И с этой минуты в его судьбе ты станешь судьбой и счастьем. Когда повисает вокруг тишина, И в комнате полутемно Ты часто любишь сидеть одна, Молчать и смотреть в окно. Слышны далекие голоса, Плывут корабли во мгле, А все-таки алые паруса Бывают и на земле. И, может быть, возле судьбы твоей Где-нибудь рядом здесь Есть гордый, хотя неприметный Грей И принц настоящий есть. И хоть он не с книжных сойдет страниц, Взгляни, обернись вокруг, Пусть скромный, но очень хороший друг, Самый простой, но надежный друг Может и есть тот принц. 1967 год. Литературные споры. Спорят о славе поэты, Критики спорят тоже, О славе плевать на это, Хоть лопни, хоть лезь из кожи. В литературном храме, перья скрестив свои, Поэты спорят стихами, критики пишут статьи. Критики дело знают, локтями тесня друг дружку, Кого в основном читают, с тех и снимают стружку. Снимают, вовсю стараются, лупят кого-то в сласть, И сами же удивляются, в лужу потом садясь. Но это не вразумляет, и вновь они ищут трещины. Я знаю, как это бывает, сам получал за трещины: Эх, сколько ж меня склоняли, и как же в меня полили, Такого нагромоздили, самим-то понять, едва ли! И все-таки самое главное, после как оказалось. Да все за эту самую, о Господи, популярность. Но словно кого обманывал, ограбил или подвел, или, скажем, читателей сманивал и прятал в письменный стол. И тем, кто приходит в ярость, я тихо хочу сказать. Возьмите себе популярность и дайте спокойно писать. 1967 год. Ночные огни В простудном мраке, в сырости ночной Горит огонь, спокойно одинокий Чуть-чуть печальный, трепетный такой Загадочный, манящий и далекий Он словно Марс или живой цветок Таинственный и в то же время честный Пылающий во мраке уголек, Кусочек чьей-то жизни неизвестной. Огонь ли это путника в степи, Окно ли светит, это я не знаю. Но кто-то там не спит теперь, не спит, И чья-то там душа сейчас живая. Покажется, вот сто шагов всего, и ты укрыт от холода и ветра. Да только вот нередко до него десятки и десятки километров. Невольно представляешь, что вон там сидят сейчас охотники-бродяги, пьют чай с горячим ромом пополам и ждут к утру перепелинной тяги. Или, быть может, там, перед окном, Сидит из сказки девушка с косою, И, отложив большой тяжелый том, Глядит во тьму с задумчивой тоскою. Иль мать-старушка долгий-долгий срок Сидит и ждет, когда вернутся дети, А путник забредет на огонек, Она теплом и путника приветит. Или костром пронзая синий мрак, Влюблённые сидят в сосновой роще, А может, всё совсем, совсем не так, И будничнее, и скучней, и проще. И всё же я люблю их, я готов С их лет всегда мечтать о чуде. Люблю огни летящих поездов, Живые кадры чьих-то дум и судеб. Огонь в ночи, ненастье, вязнут ноги, Со снегом дождь, а путь далек-далек. И что бы стало спутником в дороге, Когда б не этот добрый огонек? И есть там сказка или сказки нету, Не в этом суть, ты верь. И ты иди. Он, как надежда, этот лучик света, Как искра счастья где-то впереди. Ведь счастье тоже может быть порою Чуть-чуть не то, которого ты ждешь. Но ты страдаешь, борешься, живешь, Пока оно горит перед тобою. Возможно, птицей с синими крылами Оно должно быть вечно впереди, и кто ответит, может быть в пути. Вот так к нему и следует идти и никогда не брать его руками. 1967 год.